Глава четвертая. Бывает, едешь себе по бесконечному, хитро запутанному, насквозь промершему городу. И не просто так едешь, а спешишь на деловую встречу, где ты всерьез намерен разругаться с важнейшим деловым партнером, с банкиром-миллионером. И все идет к тому, что банкир превратится из доброго приятеля в неприятеля или даже во врага. Едешь угрюмый и трагический. Ожесточенно куришь, щеришься и проклинаешь себя беспонтового, бестолкового, безмазового лузера, недальновидного кретина, легкомысленного придурка, легковесного чмыря, глупца и неврастенника. Окружающий мир кажется тебе исполненным вражды и зла, вокруг стыла мрачно и хуёво. Ловишь косые взгляды уставших от зимы людей — И кажется, что не одному тебе плохо, а всем на свете плохо и может быть еще хуже, чем тебе. А ведь, должно быть, наоборот, ребята, должно быть всем хорошо, в любое время года. Дворники скребут лопатами ледяные тротуары. Молодежь в легких курточках бежит от метро домой. Собаки спасаются от стужи у теплых крышек канализационных колодцев. И в этот момент. Появляется старый друг. Самый старый. Самый лучший. Ныне покойный. Он возникает, чтобы излечить тебя от свинцовой хандры, от депрессии. Он затем появляется, чтобы ты очнулся и даже нашел в происходящем некий юмор. «Не люблю зиму», — сказал Юра. «Зимой девчонки кутаются в пальто и шубы. Фигуры и ноги прячут». Познакомишься, приведешь домой, разденешь, а там целлюлит. Я улыбнулся. Меня слегка отпустило. Ссора, произошедшая между нами полчаса назад, ушла в прошлое. Тогда, Юра, тебе надо в ночной клуб. Эти заведения хорошо отапливаются. Приходишь, накатываешь граммов 500 или 700 и смотришь, как они танцуют. Выбираешь любую. Останови машину. «Надо купить сигареты, и жвачки». «Здесь нельзя останавливаться», — строго сказал я. «Это же самый центр». «И что?» «Тут сплошные министерства, ведомства, федеральные агентства и прочие серьезные казенные заведения. Тут лучше не озоровать. «Что ж мне теперь? И сигарету не выкурить, если кругом министерства и ведомства». «Вон ларек. Останови машину». «Знак висит». Смотри-ка, какой ты стал законопослушный. Когда-то нужно начинать. Согласен. Надо уважать законы. А тем более дорожные знаки. Но нет такого знака, чтобы запрещал человеку покурить. Тормози. В крайнем случае сделаешь вид, что ты сломался, а я тем временем быстро за табаком спорхаю. Действительно, я выбрал на редкость неудачное место — рядом с огромным административным зданием, где у подножия паслись три или четыре десятка новеньких черных лимузинов с правительственными номерами. Тут бурно все шевелилось. Кто-то подъезжал, кто-то отбывал по делам безотлагательной государственной надобности. То и дело мерцали милицейские маяки, Казённым галопом пробегали отягощенные дорогостоящими портфелями чиновники всех мастей и прочие слуги народа с лицами, раскрасневшимися то ли от мороза, то ли от служебного рвения. Я остановился, включил аварийную сигнализацию и собрался было выскочить. Всех дел на 30 секунд. Но сзади подкатил визжа тормозами очередной кортеж из двух огромных сверкающих самоходок, Крипло взревели специальные электрические фанфары, коими разрешается оборудовать только экипажи высокопоставленных сановников, и усиленный мегафонами голос потребовал от меня очистить поляну. Подбежали мордовороты в униформе, с возмутившей меня грубостью застучали в мои стекла, забарабанили по крыше, замахали руками. «Отваливай! Освободи проезд! Не мешай начальникам руководить страной!» Уважая крупных чиновников и где-то хорошо понимая всю важность их деятельности, я, однако, терпеть не мог их челить. Холопов, бодигардов и опричников всех мастей. Выпрыгнув на мороз, я сильно толкнул ближайшего урода основанием ладони в грудь. Не ожидая отпора, тот поскользнулся на накатанном снегу и упал. Вообще, я очень не люблю, когда трогают мою машину. Электронные сигналы продолжали оглушительно хрипеть. Широкие двери ближайшей ко мне самоходки распахнулись и вылезли двое. В дорогих костюмах, дешевых рубахах, бездарных галстуках и ультракоротких ефрейтерских стрижках. Общая масса тел — не менее двухсот килограммов. Квадратные сытые лица выражали азарт. Я загрустил. Массивные, изо ртов шел сизый пар, придвинулись. Вдруг один обнажил ствол и сунул вороненый металл мне в лицо. «Вали отсюда нахрен, придурок!» — выкрикнул он басом, тыча теплым железом в мою щеку. «Иначе порешу нахрен! Даю десять секунд, чтоб исчез нахрен! И чтоб я тебя здесь вообще нахрен никогда нахрен не видел!» «Пошел ты в жопу!» — заорал я в ответ и нажал телом а потным носом, резко двинувшись, оттолкнул пахнущее маслом огнестрельное дуло. «Что, пальбу откроешь? В центре города!» Первый оторопел, но второй, очевидно, более хладнокровный, шумно вдохнул и со скучным выражением лица ударил меня кулаком в левую скулу. «Правша», — подумал я, — и упал. Чрезвычайно крепкие руки сильные, не натренированные, не в спортзалах наработанные, но бычьей, природной от рождения силой, ухватили меня за ворот, рывком подняли с ледяного асфальта, утвердили вертикально, и тут же я был с короткого замаха награжден оглушительной, полновесной затрещиной. и этот, правша!» — подумал я и опять упал. «Не убей его!» — деловито посоветовал второй первому. «Слышь, Позвал меня первый, нависая сверху лоснящейся лакейской мордой. «Давай поднимайся, садись в руля и отваливай. Иначе изуродуем. Давай, щенок, вставай. Приди в себя и исчезни. Тебе сказали, убери свою телегу, значит, убери». Вдруг я услышал знакомый высокий голос. «Прекратить!» Из второй самоходки вальяжно, но вместе с тем почти торопливо, Извлек себя некто упитанный и гладкий, в изящнейших очечках удачно продавшегося интеллектуала, в идеально пошитом, немного слишком легком для нынешних морозов номенклатурном пальто, в шелковом кашне и отменных крокодиловых ботиночках. Андрей, произнес он, это ты? Адвокат Сергеев покачал головой, движением указательного пальца угомонил охранников а движением большого пальца показал себе за спину. «Сядь в мою машину, быстро! Иначе будет скандал!» Пришлось выполнить просьбу старого знакомого, предварительно отряхнув от снега брюки. От снега — отряхнул. Но в моем городе в период зимних снегопадов тротуары, проезжие части и прочие горизонтальные поверхности щедро обрабатываются замысловатыми химическими смесями, солями и реагентами. В общем... Штаны мои пропали. От ярости меня сильно колотило. Упав на мягчайший диван заднего сиденья, я растер трясущимися пальцами напрочь отбитое ухо и прохрипел: У меня в багажнике есть отличная монтировочка, совсем новая. Очень удобная. Килограмма надвось небольшим. Никелированная, бля. Сейчас переведу дух, вылезу и поломаю ваших башебузуков. Разобью обоим головы. «Я тебя понял, Андрей», — сказал адвокат, устраиваясь рядом. «Только ломать никого не надо. Посиди неподвижно и выкури сигарету. Ребята делают свою работу. Они не хотят ее потерять. Им хорошо платят». Примирительно и негромко выговаривая слова, Сергеев добыл из какого-то хитрого загашника увесистую флягу, протянул мне, и я сделал то, что в старых романах называется «добрый глоток». Подышал носом. Громко и изощренно выругался. Русская брань изобилует сочетаниями звонких согласных. Сд-бл. Произносимая в полный голос, она, безусловно, оказывает хороший терапевтический эффект. «Поломаю обоих». «Вряд ли», — грустно улыбнулся адвокат. «Они профессионалы. Со стажем. Они покалечат тебя. Изуродую. Кстати, что ты здесь делаешь?» Сигареты покупаю. Нашел место. Что же мне теперь внутри садового кольца и сигарет не купить? Кури мои. Благодарю. Ты я вижу дрочливый парень. Откуда синяк под глазом? Спортивная травма. Я тебя понял. Чем занимаешься? Борюсь с бедностью. Сергеев вздохнул. При ближайшем рассмотрении его глянцевая упитанность показалась мне а дутловатостью сродни алкогольной. Они глупые глаза за стеклами ультрамодных окуляров смотрели хоть и уверенно, но явно весьма грустно. В салоне его кареты мне понравилось. Лучше, чем у меня. Более просторно и мягко. Более чистые коврики под ногами. Звукоизоляция идеально, Пахнет чем-то сладким и не совсем приятным. То ли «блевотиной», то ли властью. «Давно не виделись», — сказал Сергеев. 15 лет». Он протянул мне платок. Я пробормотал благодарную фразу и собрался было утереть кровавые сопли, но заметил на белоснежной ткани искусно вышитый знак и промедлил. «Монограмма?» «Угадал». «Вы носите платки с личной монограммой?» «И рубашки тоже. Положение обязывает». «И чем же занимаетесь вы?» Адвокат еще раз вздохнул. «Работаю на правительство. Сейчас государству очень нужны грамотные юристы. На всех уровнях. Так получилось, что я забрался на самый верхний. Я Андрей. Теперь сижу очень высоко. Так высоко, что из моего кабинета одинаково хорошо видна как Колыма, так и Калифорния. Рад за вас». Сергеев невзначай изучил сбоку мою дважды за сутки отмудохунную морду и сказал с участием, которого я от него в принципе не ожидал. «Ты плохо выглядишь, Андрей? У тебя проблемы, да?» Я гордо поднял подбородок, как человек, не имеющий абсолютно никаких проблем, но тут из моего носа предательски обильно потекла теплая солоноватая юшка и пришлось-таки испортить шикарный адвокатов платочек опоганить плотненькую, уютно пахнущую, дорогостоящую ткань и вместо четкого, однозначного ответа прогундосить нечто самоуверенно нечленораздельное. «Вот моя карточка», — устало выговорил высокопоставленный юрист. «Положи в нагрудный карман и всегда про нее помни. Я решу любую твою проблему. Милиция, прокуратура, бандиты, банкиры, кредиторы, суды. Все что угодно». Одним телефонным звонком. В любое время. «Благодарствую», — проскрежетал я за могильным голосом боксера, отстоявшего 12 раундов. «У меня нет проблем. А если и есть, я сам их решу. И решаю». Визитную карточку Сергеева, исполненную с неслыханной простотой, однако на очень дорогой бумаге, украшал державный триколор и золоченый двуглавый орел. Должность бывшего уголовного адвоката ныне именовалась столь мудрено, что я осознал ее вес только после третьего прочтения. Осознав, резко проникся. «Тогда иди», — напутствовал Сергеев. «Меня ждут в министерстве. А тебя в травмпункте». К этому моменту беседы я уже почти уравновесил свою психику и смог вполне беспечно отмахнуть ладонью. «Какой травмпункт?» Забегу сейчас в кабак, возьму виски со льдом. Лед к губам, виски внутрь. И порядок. Лучше зайди в магазин, купи себе новые брюки. Я компенсирую прямо сейчас. Это абсолютно лишнее. Звони. Непременно. Вылез из адвокатовой кареты, отогнал ужасным громогласным матом какого-то бедолагу в униформе, сел в руля, рванул с места, пронесся квартал-другой. Вдруг остановился. Выскочил. Ощутил панику. Что-то исчезло. Чего-то остро не хватало. Машинально ударил себя ладонями по карманам. Документы, деньги, телефон, ключи. Вроде все на месте. Какой, блядь, телефон? Какие ключи? Юра пропал! Диким, задыхающимся сайгаком обежал вокруг машины, глотая сухой ледяной воздух, Смешанный с выхлопными газами в пропорции один к одному. Нет, Юры!» Заглянул в салон. Пусто. «Все на месте. Все персонажи Московской улицы на своих положенных местах или следуют своим положенным маршрутам. В квадратном оконце газетного киоска маячит индиферентная рожа. Подле мерзнет бродяга в драном зипуне, сшибает с сердобольных копеечку». Пробегают влача увесистые торбы невыспавшиеся гости столицы. Деловито фланирует некто, чрезвычайно похожий на переодетого мента. А моего призрака нет. Где Юра? Неужели исчез? Неужели канул, хизнул, испарился, дематериализовался? Стало так жутко и одиноко, как никогда раньше. От души выругался в голос... Сделал более широкий круг. По тротуарам, межсеменящих, продрогших прохожих, межтесно припаркованных машин нет Юры. Где Юра? Менее двух суток прошло с тех пор, как он явился мне в алкогольном кошмарном тумане, в пьяном туманном кошмаре, и теперь в самый решительный момент кинул меня, швырнул, бросил. Оставил один на один с диким, жестоким миром, чью дикость и жестокость сам же когда-то привил моему естеству, как прививает врач оспу годовалому младенцу. А теперь сбежал, да? Через несколько мгновений я немного успокоился, зато стало еще хуже. Вдруг испугался своего предыдущего страха. Попал, значит, под влияние? И так глубоко увяз, что готов заплакать? Нет. Не сбежал старый друг. Вон идет, руки в карманах, куртка на распашку. Глаза умные и злые. Я перевел дух и осторожно тронулся. «Молчишь? А чего говорить?» Юра саркастически хмыкнул. Он был суров. «Про тебя все понятно. Судьба ежедневно и ежечасно дает тебе один шанс за другим, а ты высокомерно отказываешься». Три часа назад бывший сокамерник предлагал тебе порвать всех твоих врагов, ты отказался. Два часа назад дураки совали тебе деньги, ты не взял. Десять минут назад адвокат предлагал тебе помощь, ты не принял ее. Ты играешь против всех. Хочешь выгрести против течения. Мучимый сложными чувствами, с одной стороны раздражением, с другой стороны сожалением о непоправимо испорченных штанах, с третьей, неприкрытой щенячьей радостью, все-таки друг не оставил меня, вернулся, я выкрикнул «Это ты научил меня так жить! Это ты меня сделал! Это ты нас всех перезнакомил! Меня, Сережу Знаева, Шульца, адвоката и еще добрую сотню человек! Даже моя жена! И та возникла благодаря тебе! Это еще почему? Ты отдал мне машину! Я ездил на этой машине. Однажды подвез красивую девушку. Дальше свадьба. Понятно. Я помолчал, заново обдумывая то, что только что сказал. Ты создал всю мою жизнь. Ты проложил рельсы, а я до сих пор еду по ним. Я — это ты. Я — продолжение тебя. Слишком заумно. Тем не менее, оно так. Ты пришел, взбаламутил, изменил судьбы многих и многих, а потом исчез. Ты, как какой-нибудь Джеймс Дин, толком так ничего и не создал, а когда тебя не стало, все поняли, что без тебя плохо. Ты выскочил, полыхнул и сгорел дотла. А мы, оставшиеся, теперь вяло бродим, тлеем себе, словно сырые дрова, и вспоминаем тебя, жившего иначе. Хватит громкого базара. Грубо прервал меня друг. «Если ты думаешь о себе, как о сыром полене, значит, тебе так о себе удобно думать. Что касается меня, то я никого ничему не учил, рельсы никому не налаживал. Я жил, как умел, как считал нужным. На этом закончим теоретическую часть. Тормози, я вижу хороший магазин. Зачем нам магазин? Тебе надо купить новые штаны, пойдем. Ствол возьми с собой, а то опять... По морде получишь, а ответ дать не сможешь. В дверях торговой точки я столкнулся с кем-то сладкопахнущим и лощным, но увидев грязного и растерзанного меня, чувак резко передумал заходить. В общем, я отпугнул потенциального покупателя. Едва вошел, как подскочил продавец, искусно покачивающий бедрами, изящный мальчонка с длинными волосами и серьгами в обоих ушах. Юра с отвращением смерил его взглядом. «Он что, пидор?» «Сейчас говорят гей». «Гей? А, по-моему, типичный пидор. А таких, как ты, сейчас называют гомофобы». «Сам ты гомофоб? Какой же я гомофоб?» «Я не гомофоб. Просто пидоров не люблю». «Молодой человек», — вежливо сказал я, — «мне нужны штаны». «Какие именно?» нерасположенный к беседам Юра, грубо пояснил. «Штаны! Такие, чтоб надеть и ходить!» «Что-нибудь поскромнее», — уточнил я. «Стоп!» — прервал мой друг. «Не надо поскромнее!» Он обернулся ко мне и понизил голос. «Ты идешь на серьезный разговор? С какой стати надевать скромные штаны? Купи самые козырные штаны, какие здесь есть, а лучше целый костюм». «А старый, чем плох?» «Мятый. Мы собрались дело делать или шмотки покупать?» «Крутые дела делают в крутых шмотках», — просветил меня Юра и погладил себя по бортам пиджака, в котором его похоронили. «Ты идешь за бабки сражаться. Десять тысяч спасать. И должен нормально выглядеть. Сколько твоя семья может жить на десять тысяч?» «Полгода. Опять же, если вести себя скромнее. Вот. «Тебе предстоит самый важный разговор на ближайшие полгода, а ты жмешься взять себе новый костюм». В итоге я обогатился рубахой, галстуком и пиджачной парой. Перед тем, как уйти, придирчиво оглядел себя в огромном зеркале, поправил торчащий из-за пояса пистолет и боковым зрением поймал взгляд продавца. Испуганный, этакий овечий. Так даже геи не умеют смотреть. А только Пидоры.